112. Причины и следствия. Мы называем это объяснением, но это описание, то, что отличает нас от более ранних ступеней познания и науки. Описываем мы лучше, объяснить же мы можем так же мало, как и все наши предшественники. Мы обнаружили целую цепочку последовательностей там, где Неискушенный человек, равно как и ученый более древних культур, видел лишь двучленную последовательность причины и следствия, как тогда говорили. Мы довели до совершенства картину становления, но мы не вышли за ее рамки, не смогли увидеть ее со стороны. Ряд причин неизменно предстает перед нами в гораздо более совершенном виде. И мы делаем вывод. Сначала должно быть. это и это, дабы воспоследовало то и то. Но такое суждение ничего не проясняет. Например, новые качества, проявляющиеся в каждом химическом процессе, представляются до сих пор каким-то чудом. Так же, как и всякое поступательное движение. Никто еще не объяснил толчок. Да и как мы его можем объяснить? Мы все время оперируем вещами, которые не существуют линиями, поверхностями, телами, атомами, членимым временем, членимым пространством. Какое же здесь может быть дано объяснение, если мы все перво-наперво превращаем в некий образ, в свой образ? Достаточно того, что мы считаем, будто наука должна как можно более точно очеловечивать вещи, и мы, описывая вещи и их последовательности, учимся как можно более точно описывать самих себя. Причина и следствие. Такого двуединства, наверное, нет и не было никогда. В действительности перед нами некий континуум, из которого мы вычленяем какие-то фрагменты, так как мы всегда воспринимаем движение, вычленяя только отдельные точки, то есть, собственно говоря, само движение мы не видим, оно существует для нас только в виде умозаключения. Неожиданность, которой выявляются некоторые следствия, сбивает нас с толку. Но неожиданным это является только для нас. За эту секунду неожиданности совершается бесчисленное множество событий, которые ускользают от нашего внимания. Интеллект, который рассматривал бы причину и следствие как континуум, а не как некую произвольную раздробленность и расчлененность, так поступаем обычно мы. Ум который бы мог видеть непрерывный поток событий, он сумел бы опровергнуть понятие причины и следствия и доказать отсутствие всякой обусловленности.